Глава 8. Завтра наступит вечность. Когда мир стал чернее темноты слепых, «Светает», — сказали слепые. Фазыл Хюсню Дагларджа. На этот раз он попался, шеф. Волосатая раскормленная муха, невесть как залетевшая в комнату, как раз сейчас перестала бестолково метаться под потолком и, оборвав жужжание, присела на краешек стола. Может быть, от того, что сидящий за столом человек желал сохранить нечаянную оглушительную тишину, его голос прозвучал спокойнее обычного. «Вы хотите сказать, что взяли его?» Маленький человечек с детским личиком и тонким прямым шрамом наискосок через щеку неодобрительно скосил на муху глаза, но тут же вернул взгляд к сидящему и покачал головой. «Пока нет. Однако мы плотно ведем его уже вторые сутки». Безусловно, он догадывается об этом и попытается снова оторваться. Наша задача не позволить ему этого, иначе говоря, не создавать ситуации, которые он мог бы использовать. Должен сказать, что объект то предельно осторожен, то нахален прямо-таки вызывающе. Очень трудно предсказуемый тип. До сих пор он не дал нам стопроцентной уверенности в благополучном исходе операции захвата. Я прошу вашей санкции на продолжение наблюдения при отказе от немедленной попытки задержания. Как только объект занервничает, мы начнем действовать. «Вы надеетесь, что объект допустит ошибку?» «Рассчитываю на это, шеф». «На вашем месте я бы на это не рассчитывал». Маленький человечек почтительно замер, и лишь опытное ухо могло различить каплю иронии в его голосе. «Простите». «Он не делает ошибок». Сидящий звучно припечатал ладонь к столешнице. Муха с гудением метнулась из-под ладони, забилось об оконное стекло. Сидящий поморщился. «Да, представьте себе». Он их не делает. Мне кажется, к настоящему моменту вы могли уже догадаться об этом сами. Или вам мало опыта ваших предшественников? Человечек вскинул голову, отчего тонкий шрам искривился и потянул за собой кожу на подбородке. «Простите, шеф», — сказал он казенным голосом, выждав короткую паузу. «Вероятно, вам известно нечто такое, что неизвестно мне». Он лишь намекал, не клянча, не унижаясь. «Не так уж плохо», — подумал сидящий. «Будет жаль, если сломает себе шею». Срикошетировав от стекла, муха села на потолок. Стало тихо. «То, что мне известно, не должно вас касаться. Безусловно, вы понимаете, что о каком-либо недоверии к вам речь не идет, и мое молчание продиктовано исключительно интересами операции. Я поддерживаю ваше предложение. Считайте, просимая санкция вам дана, и учтите, это не только санкция, это приказ». Полагаю, впрочем, что в ближайшее время вы получите новые инструкции. Я хочу, чтобы вы и ваши люди наконец уразумели. На дворе конец лета, а не начало весны. У нас уже давно нет права даже на единственную оплошность. Ни у ваших людей, ни у вас, ни у меня. Еще раз простите, шеф, но если новые инструкции? Об этом не сейчас, прервал сидящий. Продолжайте выполнять задание, но от захвата объекта вплоть до особого распоряжения воздержитесь вести объект предельно плотно. Самое главное сейчас не дать ему оторваться. Делайте все, что сочтете нужным, хоть привяжите себя к нему, но он не должен уйти на этот раз. Не должен, вы меня поняли? К. Особо секретно, лично. Тема Малахов М.Н. Содержание – диктотайпные материалы по работе с объектом Лайма. четвертый сеанс 23 августа 2040 года. Подготовка к сеансу стандартная. Начало сеанса 11 часов 6 минут. Конец сеанса 11 часов 13 минут. Форсирование 4 кубика 0,2% раствора препарата колхас х внутривенно. Запись сеанса. Вопрос. Где он сейчас? Ответ. Южный город. Тепло. Солнце в глаза. Вхожу в подобие. Улица. Пыль. Вопрос. Допустим. Море там есть? Ответ. Да. Море. Штиль. Водоросли. Вижу запах. Вопрос. Что еще там есть? Ответ. Речка в бетоне. Грязная. Прямая. Течения нет. Мазут. Дохлая чайка. Автовокзал. Вопрос. Держи подобие. Как твое имя? Где ты? Что видишь? Ответ. Я Малахов МН. Иду по улице вверх. По правой стороне. «Много людей. Сторонятся. Я устал и хочу пить. Покупаю в автомате пакетик яблочного сока. Пью, иду и пью». «Вопрос. Что ты чувствуешь?» «Ответ. Устал. Хочу спать. Мозоль на пятке. За мной ходят, следят, хотят плохого. Надоело. Хочу один». «Вопрос. Ты боишься?» «Ответ. Не знаю. Нет». «Не хочу бежать, не хочу стрелять, не боюсь, очень устал». Вопрос. «Сейчас ты видишь тех, кто ходит за тобой?» Ответ. «Нет». Вопрос. «Так, расскажи, что ты делаешь теперь?» Ответ. «Стою, оглядываюсь, очень болит голова». Вопрос. «Еще раз повтори, кто ты?» Ответ. «Малахов Михаил Николаевич». Вопрос. «И у тебя болит голова?» Ответ. «Да». Затылок. Нет, теперь нет. Вопрос. Что ты делаешь? Все время говоришь что ты видишь и что ты делаешь. Ответ. Перехожу на другую сторону улицы. Большая машина разворачивается, едет за мной. Стекла темные. Иду вниз. Иду быстро. Деревья толстые. Автомат с мороженым. Они вокруг меня. Они ходят за мной повсюду. Надоели. Вопрос. У тебя на спине рюкзачок. «Расскажи, что в нем». Ответ. «Нет. Излом подобия. Не держу. Не вижу. Нет сущности. Кто я?» Вопрос. «Ты Малахов. Малахов М.Н. Держи подобие. Что ты делаешь?» Ответ. «Он входит в магазин. Большой магазин. Нарядная витрина. Он внутри. Я его не вижу». Ушел. «Нет подобия. Нет сущности. Красивая кукла на витрине. Уходит». Дядя, я не хочу. Дядя, пожалуйста. Вопрос. Будет тебе кукла, самое лучшее. Попробуй войти в подобие еще раз. Потерпи. Ты, малахов, ответь на главный вопрос. Что ты собираешься делать? Ответ. Дядя. Вопрос. Стоп. Куда идиот? На стол ее клади. Инъектор живо. Врача. Конец записи. Примечание. По предварительному заключению экспертов парапсихологического отдела, объект Лайма в ближайшие дни использован быть не может. Предлагаю продолжить работу с объектом Касси, а также ускорить подготовку объектов Шива и Белый кролик. Конец сообщения. Магазин оказался обыкновенным провинциальным супермаркетом, скромным, но довольно приличным. Побродив по отделам, Малахов купил за наличные туфли с мягким задником, новую рубашку, зубную пасту и крем для бритья, батарейки к мозгокруту, лечебные сигареты общеукрепляющего действия и бутылку минеральной воды «Радость бедуина». Из двух молодых людей в одинаковых рубашках на выпуск, вошедших в магазин после него, один со скучающим видом посетителя музея слонялся за Малаховым из зала в зал, другой же занял стратегическую позицию у витрины с кружевным дамским бельем, держа в поле зрения все выходы. Действующий главный – запертый запасной и четыре служебных. Прятаться молодые люди и не думали, и Малахов решил созарничать. Двинувшись в обход магазина еще раз, он последовательно приобрел мембранные купальные трусы, лыжную мазь для сверхнизких температур, фантастический роман именем Разума, на обложке было изображено страхолюдное чудище, перекусывающее пополам земной звездолет, а также мускулистый брюнет с лицом восторженного имбецила потробную карту города Воронеж, детский бумеранг и набор шариков для пинг-понга в пластиковой запечатки. Побросав всю эту дрянь в рюкзачок, он направился к выходу со счастливым видом человека, совершившего после долгих поисков удачную покупку. Что подумали о нем одинаковые молодые люди, оставалось только гадать. Он неспешно обогнул площадь вдоль зеленых насаждений, где пальмы соседствовали с елками, и где за геометрически искромсанными кустами надсадно трещали газонокосилки, отделывая газон под полубокс. От срезанной травы шел вкусный арбузный запах. Трава была свежая, сочная, совсем не августовская. Похоже, в кирчи за всё лето не пролилось ни одного дождя. Деревья выпили воду на много метров вглубь, склоны Митридата выгорели до рыжины, а здесь падишты поливают. Город менялся буквально на глазах. Сегодня он был не таким, как вчера, а вчера не таким, как позавчера. Общая паника еще не началась, но звоночки были. Заливались вовсю. Витал страх, еще не очень определенный. Страх неизвестности. Так сердце необстрелянного солдата пропускает такт при первом выстреле противника. Мимо. В меня. У страха не глаза, а прямо-таки радары. В этом Малахов убеждался ежеминутно. Вчера дежурная по этажу в дешевой гостинице для попрыгунчиков потребовала от него не дышать в ее сторону. Сегодня просто сбежала. Можно было заметить, что на улицах меньше народу, чем полагалось бы в приморском городе в курортный сезон, и люди сторонятся друг друга. Не раз и не два на навстречу попадались субъекты в респираторах, многослойных марлевых повязках, а один был даже в мембранном противогазе и, наверное, мнил себя в безопасности. Пустые глаза людей, угрожающие жесты в сторону тех, кто пересек границу зоны безопасности, определяемую, естественно, глазомером, матерный лай сквозь респираторы и отмеченные... Много отмеченных. А трупы? Где они? Вряд ли на такой город их было больше трехсот. Малахов видел один. Когда от четвертого этажа жилого дома без крика отделилось тело, и его падение почти сразу остановила веревка, привязанная к ограждению балкона, он обернулся на крики прохожих. Они кинулись в рассыпную, будто раскачивающийся на высоте третьего этажа мертвец в петле сеял вокруг себя смертельно опасную заразу. Прочь, прочь от неведомых бацил. Куда угодно, но прочь. Пожалуй, сегодня на улицах прибавилось автомобилей. Повальное бегство из города еще не началось, но Малахов не сомневался. Начнется со дня на день. Он попытался припомнить, что говорилось по этому поводу в школьном курсе социопсихологии. Не припомнил и плюнул. И так ясно. Дураки. Толпа. Даже толпа умников. Все равно единый бестолковый организм с животными инстинктами. Вряд ли побегут уже завтра, а вот послезавтра вполне возможно. В самом лучшем случае и при грамотной работе мэрии через 7-10 дней. «Пусть бегут», — подумал он, — «вреда не будет. Все-таки мы не лемминги, да и нет здесь фьордов». Кому суждено вернуться, те вернутся. И тогда-то начнется та жизнь, ради которой, рискуя пули в рот, лезут из кожи вон функционеры. Начнется прекрасная, полная ума и доброты жизнь, которой и должен жить человек» потому что, как ни крути словесами и мыслями, он ее все-таки достоин. А пока — агнцы направо, козлища налево. Вот так. Гадко, а потерпим. На Приморском бульваре было поспокойнее. Вокруг плюющегося фонтана, как и вчера, носились дети, разве что мамаши бдили своих чад тщательнее обычного. Фонтан был сюрпризом. Тонкие хрустальные нити воды летали из чаши в чашу, и время от времени какая-нибудь из них выстреливала в произвольном направлении — При этом фонтан издавал нечто среднее между хохотом и ослиным ревом, а ребятня визжа спасалась бегством. Хвоста за собой Малахов не видел, и это настораживало. Торчать лишнюю минуту возле детей не следовало, но другой свободной скамейки поблизости не нашлось, а сил хромать дальше уже не было никаких. Будут брать прямо здесь? С них, пожалуй, станется. Девчушка лет трех прокатила мимо него огромный раскрашенный мяч. Малахов отвернулся. С детьми не сделается ничего, а вот с их родителями... Можно не сомневаться в том, что СДЗН вывернется наизнанку, или что, вероятнее, будет создана еще одна, пятая служба, самая мощная из всех, и ни один ребенок не будет потерян. Всех подберем, вырастим, воспитаем. Это мы уже умеем. У большинства снимем память о психотравме, тщательно скорректируем тех, из кого родители уже начали лепить свое ухудшенное подобие. Но это теория, это потом. А пока каково видеть такую вот девчушку, кричащую сквозь слезы и жуть «Мама, мамочка, встань!» И нечего ответить. Даже не видеть. Просто знать, что она где-то существует. Что они уже есть, их уже много, а будет еще больше. Демоний молчал, подлый палач и спаситель. И все же Малахов торопился, меняя обувь и носки, распахивая рюкзачок и брызгая на содранные пузыри на пятках заживляющей эмульсии. Старые туфли он оставил под скамейкой. В новых ноги чувствовали себя не в пример лучше. Пожалуй, удалось бы и пробежаться, если припрёт. «Думаете, поможет?» Малахов скосил глаза. Пока он переобувался, на край скамейки подсел мелкий старичок с палочкой, зажатой в птичьи лапки. Одет он был в пальто до пят. Кровь не грела, и из рукава торчала длинная, как у древней обезьяны проконсула, плеть запястье. Взгляд безумный. Наверное, просто старик, к надзвезу непричастный. «Сам по себе старикан». «Что вы имеете в виду?» спросил Малахов. «Обувка ваша». Дед хитренько подмигнул. «Вижу, земли бережетесь и меня не чураетесь, как те дураки, у кого морды завязаны. Я тоже по три раза на день обувку меняю, а старую долой. Заразная она. Отравили землю матушку, нельзя по ней ходить. Не держит людей земля. Всякую живую тварь держит, а от человека отказывается». Мстит его значит. Я уж если из дома выхожу, так только по асфальту, и то опасно. Пыль с земли на асфальт заносит. У вас гляжу обувка низкой, вся в дырочках, а это считаю, что бусиков Ботинки над сошнуровочки, как у меня, и чтоб подошва была толстая. Тогда ничего. Я на всю пенсию накупил, тем и жив пока. Чем дальше от земли, тем лучше. А на ходу вы и не пробовали? Поинтересовался Малахов. Старик завозился на скамейке. Наверное, обиделся. — Стар я уже, молодой человек. Пробовал — падаю. Поймали меня, нос разбил только. А внучка мой ходит, и зять. Малахов торопливо поднялся. — Простите, мне пора. — От газона подальше, — зашебуршал вслед старик. — Середины, середины держись. Эй, туфли свои забери отсюда и выкинь, слышь? Малахов оглянулся шагов через сто наружки по-прежнему не наблюдалось. Оба молодых человека куда-то исчезли, и он, неторопливо вышагивая по бульвару, принялся размышлять, что бы это могло значить. С утра ходили по пятам буквально как приклеенные. Едва на мозоли не наступали. А вот поди ж ты, дают вздохнуть. Или понервничать. Одолев каменную лестницу, взбирающуюся на митридат анфас он присел на теплый парапет, отделявший смотровую площадку от склона, Достал из рюкзачка комп и дал ему зарядиться на солнышке. Демонстративно и, пожалуй, нагло. а Уж если на настырные профили извлекли беглеца из нелегалов, беглецу остается лишь с толком использовать это обстоятельство. Чего уж теперь бояться пеленгации. Пусть пеленгуют. Личный пароль по-прежнему был дезактивирован. Малахов вошел в общую сеть, отфильтровал суицидальную тематику из вала последних новостей и стал читать, бегло просматривая информацию политического свойства. Речь главным образом шла о парламентских дебатах, взаимодействии национальных комитетов с международными комиссиями и выкладывании новых значительных средств на борьбу с чумой 21 века, и детально изучая скупые бюллетени, задействованных под проблему научных центров. Дважды он пробормотал «детские сад штаны на лемках. Насколько можно было судить, ситуация оставалась в целом прежней. Второй Филин на научном горизонте пока не замаячил. Второй Самохин, впрочем, тоже. А последние сводки врали. Во всяком случае, они врали о том, что являлись последними. Малахов знал на память точные цифры потерь на каждый день вперед, по крайней мере до следующей весны, когда февральский прогноз аналитиков Лебедянского становился расплывчатым. Первый заметный рубеж аномальный суицид должен был перемахнуть вчера, от силы сегодня, каждый тысячный. 400 тысяч по конфедерации и 12 миллионов по всему миру. Он усмехнулся про себя. Общедоступные сводки мудро давали картину примерно месячной давности. В смысле социальной терапии – неплохо. Хотя куда деваться? Паллиатив, конечно. Звонки, как он и ожидал, ничего не дали. Юлия опять не ответила, а информаторий больницы вновь сообщил то, что Малахов уже знал. Малахов Виталий Михайлович, 15 лет, Черепно-мозговая, осложненная, выписан 11 июня 2040-го на амбулаторное долечивание. Показан санаторный курс, состояние здоровья на момент выписки удовлетворительное. Спасибо и на том, где искать сына, неизвестно. И еще вспомнил ли он отца? А если вспомнил, то захочет ли с ним говорить? А если захочет, что я ему скажу? Поступай, мол, сынок, по совести? Всегда, чтобы не случилось только по совести». «Иди против людей, против могущественных сил, против демония своего. Хорошо, что у тебя его нет, сынок, и никогда против себя». Он это и так знает. Но совесть, она разная. У каждого она почему-то своя. Как пожизненное клеймо, как вечный неотдираемый ярлык, как отпечатки пальцев. Ладно, проехали. Он закурил, алчно глотая дым, с наслаждением вытянул гудящие после подъема ноги. Звонить Ольге, пожалуй, не имело смысла. Нус, что у нас там еще?» Похоронная документация Калитниковского кладбища появилась по первому требованию. Тут все было чисто. Участок такой-то, похороны состоялись тогда-то, плата за аренду и уход внесена до 2055 года включительно. Даже указано, из какого морга поступили тела покойных. К архиву морга Малахов не пробился и махнул рукой. Ну что, морг, все равно заставить эту публику грамотно вести документацию еще никому не удавалось. А вот архив дорожной полиции... База данных свободного доступа. Ну и система поиска у них. Ага. Малахов Николай Ефимович. Малахова Инна Васильевна. Шалун Геннадий Карпович. Это, наверное, тот Шиферюга. Ничего себе, Шалун. Так. ДТП. Встречное столкновение. Схема прилагается. Акт судмедэкспертизы. По-видимому, мгновенная смерть всех находящихся в автомобиле. Место происшествия Москва. Владимирка. Это где же такой дом? Ага. У Терлецких прудов, стало быть. Проверить можно? Можно и должно. Хотя бы элементарной проверочкой. В общедоступной части архива телецентра, тогда еще не епархии СДЗН, такие сведения имелись. Всего две строчки на экране компа. Время и место ДТП, число погибших, съемочная группа программы новостей не высылалась. А вот это странно, подумал Малахов. Что у них стряслось на телецентре в тот день 2005 года? По обыкновению тех лет отбивали штурм? Заведомо нет. Что-то настолько сенсационное, что не нашлось свободной группы для съемки кровавой трагедии? Он внимательно просмотрел материалы открытого доступа, касающиеся того дня. Тоже нет. На редкость спокойный, пустой день. На такую мормышку, как три трупа, телевизионщики должны были клюнуть немедленно. А нет. В высшей степени странный факт, знаете ли. Такое впечатление, что кое-кого водят за нос, и кое-у-кого есть подозрение, что никакого ДТП на самом деле не было на Владимирке и не было водила-наркомана. Впрочем, подозрение есть подозрение, что с него возьмешь. Недоказуемо. Притом данные по рождению, жизни и работе отца и матери подтверждаются всем, кроме свидетельских показаний друзей и сослуживцев. А где их теперь найдешь? Свидетелей. А фотографии с кладбища? Нет, фотографии не доказательства. И вообще, положа руку на сердце, «Нет нужды заниматься тем, что не назовешь иначе, как праздным любопытством во вред основной задачи». Есть такое мнение. На всякий случай он напоследок набрал по памяти код общего архива школы, хотя с полным основанием предполагал, что ответ и на этот раз будет лаконичное «не найдено, повторите запрос». Чудес по четвергам не бывает. Как, впрочем, и во все остальные дни недели. Он ошибся. Нет, не в том, в чем он хотел и не смел надеяться ошибиться. Архив школы по-прежнему исправно делал вид, что его не существует в природе. Но ответ на запрос неожиданно оказался иным. «Не валяй дурака, Миша. Поговорим. Твой П.Ф».